Часть вторая. Сады Шенбрунна. Глава шестая. Господин Грюнфельд, учитель фехтования. Окруженная крепостными стенами и бастионами, превращенными горожанами в прогулочные аллеи, усеянная жемчужинами дворцов в стиле барокко и итальянского Возрождения, увенчанная серо-зелеными куполами и легкими шпилями, среди которых выделялся купол собора Святого Этьена. Вена показалась Гортензии сказочным городом. Она увидела ее с высоты Венервальда, раскинувшейся под низким небом и прорезанной широкой желтоватой лентой Дуная. Было сухо. Дымка не скрывала ни силуэты, ни цветовую гамму столицы империи, словно нарисованной тушью, точной рукой Дюрера. «Вы полюбите Вену?» — сказал ей Фелисия. Город суров только с виду, а на самом деле здесь очень весело. Венцы просто влюблены в музыку и пирожные, они только танцуют и едят. И действительно, пока их, покрытая пылью, забрызганная дорожной грязью карета пробиралась по узким улицам, в воздухе, казалась витала мелодия вальса, придавая воздушность серым камням домов. Царившая на улицах веселье красок сразу напоминала о том, что Вена — это ворота на восток. Перед высокими порталами или резными решетками дворцов стояли привратники в великолепных ливреях с золотыми или серебряными пузументами. Роскошные экипажи. авина всегда славилась экипажами и лошадьми, не раз встречались подругам. Впереди бежали скороходы, размахивая длинными палками из черного дерева, за ними следовали гайдуки в венгерских костюмах, Женщины спешили в церковь, закутавшись в широкие накидки, оттороченные куницей или лепестцом, с золотыми кистями и на красной атласной подкладке. За ними лакеи несли подушечку и молитвенник. Встречались гвардейцы в красных мундирах с черными бархатными эполетами, в красных мундирах с серебряными эполетами, в ярко-синих мундирах с золотыми эполетами. Офицеры на отличных лошадях были облачены в белые или зеленые мундиры под плащом с большим воротником. Попадалась и голубая с серебряным сутажом форма гусар. Все старались хоть как-то украсить свою одежду. Нередки были народные костюмы и тирольские шляпы, соседствовали с украшенными лентами головными уборами венгерок. Даже нищие пестротой лохмотьев намекали на былое процветание. «Невероятно!» — воскликнула Гортензия. «Ведь карнавал еще не начался!» «Здесь вечный карнавал, моя дорогая. Вена — это огромный котел, где соединяется, не перемешиваясь по-настоящему, множество народов. Здесь и чехи, и богемцы, и румыны, и венгры, и поляки, и греки, и итальянцы, и ливантийцы, и никто никому не мешает, потому что кроме полиции никто не задает вопросов». Это самый космополитичный город в мире. Вот почему я ее люблю. Хотя и не очень люблю австрийцев. У вас нет причин их любить, Фелисия. Должна признать, город произвел на меня впечатление своими старинными укреплениями и улицами. Мне вена напомнила крепость. Как только вы увидите Хофбург, резиденцию императора, ваше впечатление усилится. Это самый мрачный дворец, который я когда-либо видела. Но нет тюрьмы, откуда нельзя было бы бежать, если есть кому помочь. А здесь у нас есть друзья, Но ну, а сейчас нам прежде всего надо подумать о ночлеге. К удивлению Гортензии, Тимур так уверенно находил дорогу, как будто прожил в городе всю жизнь. Он, видно, отлично знает город. Он уже бывал здесь? — спросила Гортензия. Тимур прожил в Вене полгода с моим бедным Анжелой, но прожив он здесь всего лишь неделю, он ориентировался бы так же свободно. Вы же знаете, у него удивительная память. А вот и Хофбург. Быстро нагнувшись, Гортензия заметила позади маленькой площади гигантский портал, увенчанный огромным куполом. Холодные стены чуть оживляла униформа часовых. Чуть дальше Теснились различные постройки разнообразных стилей от средневекового до барокко. Неизящный, но внушительный дворец и, как подумалось гортензии, таящий в себе угрозу. Клетка Орленка! Вздохнула Филисия. Как осмеливаются австрийцы держать его в этом мавзолее, когда Наполеон хотел построить для него на вершине холма Шайо самый большой, самый прекрасный дворец. Но. Хофбург уже скрылся из виду, и экипаж ехал теперь по широкой улице, где зажигались первые фонари, так как зимой темнело рано. Загораясь один за другим, фонари отбрасывали неяркий, но очень приятный свет. «Как красиво!» — с искренним восхищением воскликнула Гортензия. «Я нигде еще не видела такого удачного освещения!» «Говорила же я, что вена вам понравится!» — засмеялась Фелисия. Венцы так гордятся своим освещением. Как вы видите, фонари укреплены на домах через равные промежутки. Кажется, их наполняют смесью льняного масла и жира, поэтому их свет так мягок. Вот мы и приехали. Тимур остановил лошадей у гостиницы «Кайзерин фон Остерайх». Ее нижний этаж занимал просторный ресторан. Тут же выскочили слуги — За ними шел маленький, толстый, рыжеватый человечек, видимо, хозяин. «Слава Иисусу Христу!» — приветствовал он путешественниц, опытным глазом оценив элегантность кареты и количество багажа. Фелисия обратилась к нему через окно. «Я княгиня Орсини. Надеюсь, вы получили мое письмо и мои комнаты готовы». Хозяину гостиницы, несмотря на живот, удалось согнуться почти пополам. «Все готово, ваше сиятельство, все готово!» «Я надеюсь, что госпожа княгиня останется довольна?» «Посмотрим. Возьмите багаж и...» Она остановилась на полуслове, увидев человека, собиравшегося войти в ресторан. Это был мужчина среднего роста, одетый в удобную серую шубу и бобровую шапку, Он держался так прямо, что казался высоким. На карету он не обратил ни малейшего внимания. Это была привычная картина у входа в гостиницу. Но Фелисия узнала профиль и длинная белокурая усы на гусарский манер. «Вы видели, это Дюшан! Бог нам помог!» — шепнула она Гортензии. «Я тоже его узнала». Полковник Дюшан, бывший офицер Великой армии, был первым другом, которого Гортензия нашла в Париже, приехав туда, чтобы скрыться от маркиза де Лазарга. Он спас ей жизнь, буквально выдернув ее из-под колес кареты, а потом они вместе готовили побег Джан-Франко Орсини. А затем, во время июльской революции, Дюшан, решив, что эта революция является прелюдией империи, отправился в Вену, чтобы привезти оттуда сына Наполеона. Это он назначил свидание Фелисии в этой гостинице. Но с его отъезда прошло много месяцев, и было настоящей удачей встретить его в первый же день. Дюшан уже вошел в ресторан, и обе женщины поспешили выйти из кареты. Им помог хозяин гостиницы, не перестававший кланяться. «Я очень проголодалась», — громко заявила Фелисия. «Можем ли мы поужинать прямо сейчас? Мой слуга займется комнатами». Я полагаю, они приличны. Великолепная, госпожа княгиня, великолепная. Вы не найдете лучших нигде в Вене. Будем надеяться, мы только вымоем руки. Через несколько минут женщины уже входили в зал ресторана, чьи стены из темного дерева подчеркивали сияющую белизну скатерти. Они сразу увидели Дюшана. Он расположился за большим столом и внимательно изучал меню. Филисия выбрала столик с таким расчетом, чтобы попасть в поле зрения полковника. Гортензия предпочла бы немного отдохнуть и переодеться, прежде чем ужинать. Но она понимала, что нельзя упустить возможность увидеться с Дюшаном. Он и так, наверное, уже думал, что Филисия не приедет. Гортензия плохо говорила по-немецки, так как не любила этот язык, считая его немузыкальным. Но Филисия прекрасно им владела. Дюшан, видимо, тоже. Он не только заказал еду, но и поговорил немного со служанкой в бело-красной юбке, черном бархатном корсаже и с косыночкой на шее. Костюм дополняли белоснежный чепец, белые чулки и туфли с пряжками. Веселая одежда служанок несколько оживляла мрачноватую атмосферу зала. Фелисия заказала для себя и гортензии овощной суп, котлеты из ягнятины, говядину по-венгерски и миндальное печенье, — говорила она достаточно громко, чтобы привлечь внимание Дюшана. Ее маневр оказался успешным. Дюшан, погрузившийся в газету, поднял голову. Его серые глаза остановились на женщинах, в них промелькнула радость, потом он снова углубился в чтение. — Дело сделано, — вздохнула Фелисия. — Он знает, что мы здесь, теперь очередь за ним и они воздали должное еде. Последний отрезок пути показался им очень длинным, именно потому, что был последним. Путешественницы проголодались, они мало разговаривали, но внимательно следили за тем, что происходит в зале. Дюшан незаметно подозвал хозяина и еще более незаметно указал ему на столик подруг, что-то шепча ему на ухо. По-видимому, он спрашивал их имена, что было не лишней предосторожностью, так как он не знал, под каким именем они путешествуют. Фелисия действительно долго думала об этом перед тем, как выехать из Парижа. Ее муж, граф Анжела Морозини, был расстрелян австрийцами в Венеции, и его имя было прекрасно известно полиции. При поездке в Британь они с Гортензией называли себя миссис Кеннеди и мадмуазель Ромеро. Но сейчас это никуда не годилось. По общему согласию, они избрали то, что было для них естественным. Две светские дамы путешествуют для своего удовольствия и решили посетить известную музыкальную столицу. Гортензия сохранит свое настоящее имя. Филисия воспользуется девичьей фамилией княгиня Орсини. «Я имею полное право взять снова мою девичью фамилию», — объяснила она Гортензии. «Кроме того, Арсений — небольшая семья, некоторые ее члены симпатизируют Австрии. Не думаю, чтобы в Вене возникли какие-либо трудности. Город мне знаком, я жила там в ранней юности». Благодаря видоку и его связям паспорта были сделаны в рекордные сроки. Последние дни перед отъездом... Женщины ходили по магазинам, чтобы пополнить гардероб гортензии. Благодарение Богу она не нуждалась в деньгах, да и тысяча луидоров, полученная от Луи Верне, пришлась весьма кстати. Был нанесен визит Эжену Делакруа. Художник одобрил поездку в Вену. Она поможет избежать сложностей с из полицией и сбить со следа Патрика Батлера. Он было собрался сопровождать дам, так как у него появилось настроение путешествовать из Вены, он бы отправился в Венецию, куда из Австрии было легче попасть через Инсбрук и перевал Бреннер. Но в это время года перевал был закрыт, да и впереди было открытие салона, где Делакруа решил выставить свою картину «Баррикада». Это дурно воспринимается, если художник не стоит рядом со своей картиной. Когда мимо проходят официальные лица, вздохнул он. «Король мне этого не простит а мне бы не хотелось портить с ним отношения. Но я, быть может, присоединюсь к вам. Если вы вернетесь раньше, то я буду в первых рядах кричать «Да здравствует Наполеон II!» «Пока не охрипну!» Расставались с поцелуями и обещаниями писать, хотя бы только для того, чтобы сообщить адрес. Это было накануне отъезда. На следующее утро в сопровождении одного Тимура Филисе и Гортензия уселись в карету с надеждой в сердце и приятным чувством, что они действуют как героини романа. Дворец на улице Бабилона остался на попечении неразлучных Ливии и Гаэтана, поженившихся за несколько недель до этого. Таким образом, Филисия лишалась горничной на все время путешествия, но молодая женщина не хотела чинить препятствия счастью своих верных подруг. Был январь, Стояла довольно холодная погода, иногда шел снег. Но дорожная карета была настоящим оазисом тепла и уюта и позволяла забыть о непогоде. Через Страсбург, Мюнхен, Зальцбург и Линц путешественницы доехали до Вены. Поездка была приятной благодаря комфорту кареты, и Гортензия получала от нее удовольствие. Тем более, что тревога по поводу возможного преследования их Патриком Батлером покинула их после нескольких дней пути. Его не было видно ни на улицах Парижа, ни вблизи особняка Морозини, в те дни, предшествующие отъезду. Гортензия испытывала чувство некоторого облегчения, а Фелисия, напротив, рассчитывала на дорожные сюрпризы и силу Тимура, чтобы освободить ее от врага, с которым у нее были свои счеты. «Может, он бросил эту затею?» — спрашивала Гортензия. Он получил, что хотел. Его гордость не уязвлена. Я начинаю думать, что он просто хотел еще немного меня помучить. И дела зовут его в Британь. Он, должно быть, уехал?» Но ну, Афилисия с сомнением качала головой. По ее мнению, этот человек был из породы молосов, которые никогда не бросят понравившуюся им кость. «Уверена, что мы еще увидим», — говорила она. «Нам надо быть начеку, особенно вам. Но это не помешает нам веселиться и разрабатывать наши планы. Так приятно надеяться». Надежда была их верной спутницей на заснеженных дорогах, в гостиницах или в их комнатах, когда компания оказалась им не подходящей, что случалось довольно часто. Дюшан уже допивал свой кофе, Фелисия следила за ним, опустив ресницы. Он сложил газету, зевнул, достал из кармана блокнот и карандаш, что-то написал, а потом с недовольной миной разорвал листок и сунул в карман. Заплатив по счету, он встал и медленным шагом, хорошо пообедавшего человека, направился к выходу. Проходя мимо женщин, он вдруг зацепился ногой за ножку их столика, покачнулся и толкнул Фелисию. Та осмерила его возмущенным взглядом. «Черт бы побрал этого урода!» — начала была Фелисия. Но Дюшан уже рассыпался в многословных извинениях на немецком языке. Потом, поклонившись три или четыре раза и проявив недюжинный талант актера, рванулся к дверям, схватил трость и исчез со скоростью ветра, провожаемый взглядами посетителей. Это позволило Филисии спрятать клочок бумаги, который полковник бросил ей на колени. Сменив гнев на милость, молодая женщина обратилась к подруге с улыбкой на лице. — А не пойти ли нам спать? — спросила она с легким зевком. — Я просто умираю от усталости. В комнате Филисии они расправили скомканный листок, отослав предварительно служанку, стелившую постель. Записка была короткой. — Не оставайтесь в этой гостинице, — писал Дюшан. — Завтра постарайтесь переехать в Лебедь, на Картнерштрассе. Там мне легче будет навестить вас. Подписано Грюнфельд, учитель фехтования. — Наш друг сменил имя, — сказала Фелисия. — Надо сделать то, что он говорит. Прежде всего следует предупредить Тимура, чтобы он завтра был в нашем распоряжении. Вы знаете его страсть к прогулкам а в Вене у него наверняка есть любимое кафе, и так как он думает, что мы остановимся здесь...» Пришедший турок обещал не покидать гостиницы без разрешения и, казалось, был очень рад покинуть Кайзерин фон Остерайх. «Тебе здесь не нравится?» — спросила Фелисия. «У этой гостиницы хорошая репутация». «Многие люди похожи тут на полицейских». И я не люблю, когда со мной обращаются, как со слугой. Я твой кучер, госпожа Княгиня, а не лакей. На следующее утро по отелю прокатились отзвуки гнева Фелисии. Это не гостиница, а сущий кошмар. Просто не из грубого полотна, ночью шум и, о, ужас! В постель госпожи княгини заполз клоп. Не слушая извинений хозяина, Филисия потребовала счет и карету. Через полчаса она, гортензия и Тимур покидали гостиницу, провожаемое согнувшимся под грузом совершенно незаслуженных упреков, хозяином, который непрерывно спрашивал себя, чем он прогневил небо, что оно послало ему такую постоялицу. — Вы не перегнули палку? — смеясь спросила Гортензия, когда карета отъехала. — Это очень хорошая гостиница, если говорить откровенно. — Если вам не верит, всегда надо немного преувеличить. Иначе мы бы оттуда не выбрались. Раз Дюшан советует нам уехать, значит, эта гостиница не так хороша, как кажется. А потом я доверяю Тимуру, у него нюх на полицейских.